Глава тридцать седьмая. Первое ноября 2014 года. «Андрей, ты не должен этого делать. Мы что-нибудь придумаем. Я прошу тебя, не нужно. Пожалуйста!» Маша поймала его руку и прижала к груди. Даже под толстым слоем синтетического спортивного костюма он почувствовал, как прыгает ее сердце. Профессор отвернулся. Они снова сидели в кабинете Лукина. Только журнальный столик, залитый кровью, прикрыли куском ткани, а упавший лабораторный шкаф поставили на место. Другого выхода нет, сказал Андрей. Я должен попытаться. Если профессор прав, у нас появится хоть какой-то шанс выбраться отсюда. Ведь там остались наши дети одни. Так ведь. У тебя мальчик, про которого ты боишься говорить. Она смутилась. но руку не отняла. Откуда ты знаешь? Я вроде Я знаю. Ты сама мне рассказывала. Его зовут Петя. Он учится в 3 классе и мечтает стать директором ресторана, где ты работаешь, чтобы платить тебе большую зарплату. Тройка. Господи, Андрей, что я тебе ещё рассказала? Всё. Поэтому мы обязаны что-то сделать. Профессор кивнул. Судя по вашей реакции на вакцину, вы просто на некоторое время станете одним из них, а потом, когда организм справится с вирусом, выйдете из этого состояния. Я не знаю, на каком расстоянии они общаются между собой и как именно это происходит. На всякий случай я подготовлю противовирусные, эфедрин, адреналин, а также дефибриллятор с аппаратом искусственного дыхания. Он находится в ординаторской через дверь. Ох, давно я не прикасался к этим штуковинам. Трошин с трудом поднялся со стула и вышел. Давай попробуем завести какую-нибудь машину. Может, получится? С отчаянием сказала Маша. Нет. Ты видела, что они разбиты в хлам. Даже если удастся завести мотор, ехать в такую погоду без лобовых стёкол самоубийство. «Это очень, очень плохая затея», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «Пусть бы он сам на себе пробовал свои идеи», — Маша показала взглядом на дверь. И «Ему уже все равно». Андрей прижал ее к себе, погладил по распущенным волосам. «Он не сможет вернуться, сердце не выдержит. А значит, мы не узнаем, на что можем надеяться, понимаешь?» «Но ведь когда-то нас начнут искать. Хорошо, не завтра, но в понедельник». муж. Она осиклась. Отчим Петя, он же полицейский. Если я не появлюсь дома сегодня, в крайнем случае завтра, он сам сюда приедет. Можешь не сомневаться. Потому что он больной псих, ревнивый грёбаный психопат. От него нигде не скрыешься. Я сказала ему, что отдам все заработанные деньги на ипотеку. Только тогда он согласился отпустить меня. Но если завтра карточка с деньгами не будет у него в руках, Он сметёт тут всё. Ты даже не представляешь, что он за человек. Андрей вздохнул. Очень даже представляю. Но подумай вот о чём. Когда все эти люди из нашей группы и сам Лукин доберутся до города, боюсь, твой муж никуда уже не поедет. Профессор вкатил тележку с аппаратурой в кабинет. Выглядел он измученным, но живым. Глаза блестели. Было видно, что бодрость духа вернулась к нему, несмотря на пережиты Ну что, готов? спросил он Андрея. Да. Тогда пристегни ремень, Элли, и скажи Москве: прости и прощай. Профессор был явно не лишён чувства юмора. Он набрал в шприц мутной жидкости из склянки, ряды которых лежали в холодильнике. Протёр место укола спиртом и аккуратно ввёл иглу под кожу. Андрей лежал на кушетке, рядом на стуле сидела Маша, сжимая его руку. Её глаза, полные тревоги, были широко распахнуты. "Я с тобой", шептал Алан. "Я тут. Если что, кричи изо всех сил. Слышишь меня?" Андрей кивнул, улыбнулся, а потом провалился во тьму, словно из-под него выбили стул, в то время как на шее была закреплена верёвка. Он хотел вздохнуть, набрать воздуха перед погружением, но не смог. Не успел. Нелепо взмахнув руками, Андрей полетел в пропасть. Её чернота была ещё более плотной, сжатой, густой, чем само небытие. И одновременно неоэлектризованный, неживой, но существующий по каким-то своим совершенно чуждым законам. Его окружал чуждый мир, и он сам был в нём чужим. Шорохи, разговоры, стуки, далёкий визг, удары, карканье ворон. Смех раздавались одновременно со всех сторон, образуя даже не окружение, а погружение. Он плыл в потоке странной реальности, той, что окружала ежедневно, но теперь выглядела иначе, как если бы он смотрел на мир со стороны, но без всякой связи с этим миром, наблюдая происходящее с холодной отстранённостью и превосходством. Так смотрим мы на суету муравьёв возле пня. В нашей власти одним движением ноги раздавить этот мир. И нам нет никакого дела. Мы мы не можем понять и ощутить, что испытывают букашки. Они слишком малы и глупы. Тьма засасывала его всё глубже. Если вначале он пытался дышать, и лёгкие под действием адреналина вздымались всё чаще, то вскоре осознал, что тяжесть сковала грудь. Он просто не мог продолжать выталкивать из себя тягучий, словно патока воздух. Сколько он так протянет? Краем сознания он понимал, что лежит где-то... где-то далеко. Настолько далеко, что связь и понимание, а сознание принадлежности к человеческому телу скоро совсем оборвется, и он покинет привычный мир, чтобы перейти в другой, неведомый, холодный и пугающий, безвозвратно. Нарастающий гул поначалу он воспринимал как фон, пока тот не усилился до такой степени, что заставил его отчаянно метаться. Гул со всех сторон, гул, взрывающий изнутри, монотонный, вибрирующий, зудящий. Андрей зажмурился и в ту секунду, когда оказалось, что его голова лопнет от напряжения, чернота взорвалась, а вместе с ней и он сам. На тысячу миллион бесконечное количество осколков. Завтра её отключат от аппарата жизнеобеспечения. Раздался голос черноволосой девушки, которая стояла к нему спиной. Девушка держала в руках бокал виски. Прямо перед ней стоял Стас, белый, словно полотно. А тот звук, на который повернули все головы, в том числе и он, был звоном разбитого стакана, выпавшего из рук бармена. Как? Отключат? начал был Стас, но его кодык дёрнулся, он не смог договорить. Потом он смог вздохнуть и спросил: "А как же отец, он в курсе?" Локаны девушки метнулись из стороны в сторону. "Боюсь, никто не знает", сказала она. Андрей повернул голову влево. Там на колонии он хорошо это помнил. Висело в ставое зеркало, и каждая девушка, выходящая из дамской комнаты, непременно поворачивала голову, чтобы посмотреть на себя. Он был в чёрной кожаной косухе с заклёпками, таких же чёрных кожаных штанах и остроносых сапогах на каблуке. Его крупное красное лицо заправского пьянчуги было усыпано кратерами оспин, а в руках он держал рюмку с водкой. Кто-то окликнул его. «Эй, Пух, что там такое? Себя не видел, что ли? Садись, давай уже накатим, в конце концов». Андрей присел за дубовый стул, попытался улыбнуться. Некоторых людей он видел раньше в баре, но никогда с ними не пил. «Что-то ты, чувак, неважно выглядишь. Давай бахни, с перцем. Мгновенно вылечишься. Будем бухать до утра, пока не выздоровеешь. Слышишь, Пух? Ау-у-у!» Тощий человек, сильно запавшими глазами, щелкнул пальцами прямо у его глаз. «Раз, два, три! Канзас! Как слышно!» Андрей поймал его за руку и крепко сжал. Он думал, что крепко. Что-то хрустнуло. «Эй, пух, ты чего? С ума сошел? Больно же! Ты мне чуть пальца не сломал. Да что с тобой сегодня?» Андрей потряс головой и посмотрел на Стаса. «Надо что-то делать», — сказал Стас. Если то, что ты сказала, правда, мы обязаны что-то предпринять. Вот только моя смена до 3 ночи. Андрей закрыл глаза. Ты уже всё, братуха. Давай, не отлынивай. Услышал он сквозь монотонный шум, накрывавший его всё больше, звон, жуткий однообразный звон в ушах, в глазах, всюду, звон бесконечный, безбрежный, пробирающий до самых внутренностей. как если бы незримый архангел бил в божественный колокол, собирая войско на войну с тёмной силой, как если бы над землёй вдруг раздалась сирена, которую услышали бы все живые, и была она им предупреждением и посланием, кто готов услышать, тот услышит. И звон пролетит по всей земле, и когда последний человек поднимет руки и скажет: "Господи, я услышал, спаси меня!" Никто не придет ему на помощь. И никто не спасет, потому что спасение внутри. А там все сгнило, разрушилось и стлело, покрылось плесенью и вонью. Звон. С треском падает крест, и старуха, кинувшись за своим платком, озирается в ужасе, закрывается руками. Только поздно. Андрей слышит неумолимый звон и ужасный крик «Подожди». А потом видят две ноги, выглядывающие из-за забора, в чёрных лакированных туфлях с бантиками. Что-то мурлыкало под нос знакомую песню. Я режу ножом слова из бумаги, я прячался в дыме на моргае. А потом Андрей увидел кровь, много крови. Услышал одновременный звон сотен телефонов. Мимо бежали женщины и девушки, на их лицах застыл безраздельный страх. Он шел по фойе офиса. Ему было очень плохо, а в голове свербила мысль «Спасти девочку!» И вторая «Убить девочку!» «Спасти девочку!» «Убить девочку!» Кто-то пытался влезть в его голову, кто-то пытался помешать ему. Где-то здесь работает ее мать. Кто она? Впрочем, это не важно. Он разбил два флакона с вакциной. Этого хватит, чтобы в течение часа заразились все. то здесь был. Тогда она сама откликнется и выполнит приказ. Другая его часть в гневе рычала: "Ты кого слушаешь? Ты мерзкий недоносок. Какая-то дрянь диктует тебе, а ты уши развесил. Раз уж пришёл сюда, найди маму девочки и скажи, что её нужно срочно увести из больницы, иначе будет очень плохо". Он прошёл в конец зала и обернулся. Возле выхода стояла женщина. Она была в шоке, уставившись на туфли старухи, которую он зачем-то убил. Женщина смутно показалась ему знакомой. Он открыл дверь и увидел перед собой сидящего в кресле расслабленного молодого человека с растёгнутой шеринкой. Он что-то напевал под нос, жадно всматриваясь в монитор. Когда на пороге возник непрошеный гость, да ещё в верхней одежде, лицо чиновника перекосило. Он разынил большой чувственный рот, хотел закричать, но получилось только заскулить. "Эй, Эй что? что? Что вам надо? надо. Немедленно. Немедленно!" Казалось, Антон догадывался, что в его голове уже давно правит бал кто-то посторонний, но скорее всего списывал посторонние мысли на болезнь и разбитое состояние. Андрей не мог до него достучаться. "Где она?" прорычал он. "Где девочка? Где её мать?" Клерк вытрясшил глаза. Он попытался вытащить руку из ширинки, но что-то пошло не так, и его глаза наполнились слезами боли. Он схватился за свой член. "Я я не понимаю, о чём вы? Какая девочка? Какая мать?" начал он торопливо заикаясь. "У нас здесь государственное предприятие, это городская диспетчерская. Здесь нет никаких девочек. Возможно, вы ошиблись. В следующем подъезде театральная студия. Вам скорее всего туда нужно". Андрей впился в виски, разрывая голову на части. Вдалеке он услышал эхо чужого стона. «Боже, как больно! Кто ты? Кто ты? Я тебя знаю!» Клерк отъехал в кресле к стене. Ему, наконец, удалось застегнуть ширинку, но теперь он пребывал в полуобморочном состоянии. Андрей кашлянул. Кровавая слюна Антона попала клерку на лицо. Тот вздрогнул, а шалело вытерся рукой, судорожно сглотнув. И Андрей, я ты ей, должен меня помнить. Мы, Мы стояли в одной очереди на медосмотр. Я, я тогда пошутил, пошутил что, что -то... я помню я... тебя, сказал Антон. Отчего клерк схватился за поручни кресла, боясь пошевелиться. Они в городе. Я пришёл совсем недавно. Я шёл пешком. Мои ноги, он застонал. Я не чувствую ног. Они идут сюда. Они хотят заразить воду в городе. как можно больше людей. Её мать. Я должен найти её мать, чтобы она спасла девочку. Антон схватился за горло. Его перекосил сильнейший спазм. Они не дают мне говорить. Они всё слышат. Антон, раздался голос клерка. Вы же Антон Морозов, да? Тот самый, что пил после Кипелова на дне города. Я прав? Ваша дочь умрёт сегодня ночью, сказал отчётливо Антон. Все умрут, но ваша дочь первая. Андрей почувствовал, как тьма разрывает его на куски. Тьма знала про него всё. Она впилась в каждую пору его существа, атаковала, пытаясь проникнуть всё глубже и глубже, к огню, к источнику его силы, захватить и паработить его. Но Как самые злобные волки прыгают прочь от горящих факелов, так и тьма не могла преодолеть последний рубеж. Сделайте что-нибудь, профессор, взмолилась Маша, глядя, как у Андрея из носа хлынула кровь. Он стал задыхаться, выкрикивая бессвязные слова. Она пыталась удержать его на кушетке, но он вырывался. Профессор помогал ей, и вдвоём они едва справлялись. Я не знаю, что делать, честно сказал Трошин. «Мы можем уколоть противовирусное, но что, если он не успел? Что задумал?» «Это вы задумали, а не он. Мне кажется, все это полная чушь, и все эти ваши исследования тоже. Вас судить нужно, вот что я думаю. И Лукина вашего тоже». «Где, Где ты, ты, сейчас? ты сейчас? Что ты это за место?» да, — да, да. спросил Андрей, задыхаясь. Он находился внутри удушливой клетки, выхода из которой не было. Он как зверь сидел внутри, а из каждой ячейки на него смотрели лица, перекошенные и болезненные, безимённые лица, в которых он видел и знакомые черты. Антон обернулся, посмотрел на дверь. Это городская диспетчерская. Здесь всё заражено, я всех заразил. Антон поднял глаза на клерка. Ему всё труднее было не соскользнуть в бездну, из которой к нему тянулись липкие языки и костлявые руки. Вызови, «Вызови такси, такси, сказал Андрей. Если, если ты ещё можешь, можешь это сделать, я тебя прошу, прошу вызови такси, такси в, институт. в институт. Мы не, не дойдём пешком. пешком. Все машины разбиты. Мне нужно спасти дочь. Спасти дочь. Прошу тебя, помоги. помоги. Андрей почувствовал, как кто-то ухватил его за ноги и тянет вниз, на дно мёртвой реки. Захлёбываясь, он пытался разглядеть лицо Антона и того парня с чувственными губами, который прислонил трубку телефона к уху что-то проговаривая. О чём они говорили? Андрей этого не слышал. Последнее, что он услышал, были слова музыканта, долетевшие до него словно с другого края вселенной. Газ 2330. Тигр. Прощай, журналиж. Экран погас. Наступила полная тьма, ни просвета, ни отблеска. Парализующая тишина, ватное, тяжело. Тигр. Тигр. Тигр. Вспыхивал в его мозгу образ хищника, вся морда которого была в крови. Папа. А вдруг услышал он и похолодел. Папочка, ты здесь? Почему, Почему ты здесь? Ты не должен быть. Саша. Сашенька, это я, папа. Держись, я иду. Тигр. Он её голос раздавался со всех сторон сразу. Кто-то тряс его за плечи, и ему казалось, будто он И есть тот тигр, несётся огромными прыжками по саванне, догоняя уходящее за горизонт солнце. Уже поздно, папа, они идут. Нет, нет, не говори так, я, я бегу. Он и вправду бежал, с его морды капала кровь, орошая пересохшую землю. Солнце неумолимо ползало под откос. Вот от него осталось лишь маленькое алое коёмко. Его шерсть встала дыбом, и по пустыне разнёсся ужасающий рёв смертельно раненого зверя. 1 2 3. Удар. Тело подпрыгнуло как лепёшка. 1 2 3. Удар. Ничего. Кровь стекала из его рта, и Маша тоже была уже вся в крови. Она делала ему искусственное дыхание, пока профессор пытался завести сердце. Эпинефрин, 1 кубик. Разряд. Дыши, гад, дыши. Маша прижалась к его синеющим губам. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Давай, Андрей, ты должен. Слёзы текли по её щекам, она уже не замечала их. Нет, сказал профессор. Ничего не получается. Маша задохнулась от гнева и бессилия. Давай, сволочь, живи! Что есть мочи, она ударила по его грудной клетке кулаком. Профессор покачал головой, но в следующий миг он вскочил с кушетки, потому что Андрей, что есть мочи, заорал на весь этаж. Тигр! Он приподнялся на руках, его глаза дико вращались, словно он только что сражался с тысячей невидимых врагов. Это мы, мы, Андрей, ты в безопасности. Маша наклонилась к нему, Через минуту его зрение сфокусировалось. Вздымающаяся грудь немного успокоилась. Профессор стоял посреди кабинета, сложив руки на груди. Потом он словно опомнился, подошёл к шкафу, налил в стакан виски и протянул Андрею. "Кажется, тебе не помешает", сказал он. "Не помешает", согласился Андрей, опрокинув стакан в горло. Никто ничего у него не спрашивал. Было ясно, что затея слишком опасная, к тому же полностью антинаучная. Какого чёрта? подумал профессор, удивляясь своей выходке. Мало того, публику ежедневно дурят с экранов телевизоров, так мы и сами не замечаем, как начинаем во всё это верить и более того, полагаться, использовать в повседневной жизни. Он, видимо, с ума сошёл, раз ввязался во всё это. да ещё и сам предложил. Трошин закатил глаза, шокированный собственным мракобесием. Точно заразу подцепил, не иначе. Наконец, отдышавшись, Андрей пришёл в себя. Виски понемногу возвращала ему розоватый цвет лица. "Тигр", сказал он, вытирая кровь с лица и глядя в окно, за которым наступили сумерки. "За нами приедет тигр". "Тигр?" переспросил Трошин. Похоже, вы ты перегрелся. Мы выбрали неверную тактику и стратегию. Это моя вина. Признаю. Чёрт меня дёрнул предложить такое. Но глядя на то, что тут творится с утра, не мудрено голову потерять. Марии предложила меня под суд отдать. Когда всё будет позади и за нами придут компетентные органы, я и сам сдамся. Мне стыдно, что на старости лет я человек, который в жизни не верил во всю эту брихню, вдруг стал скрещивать пальцы, если чёрный кот перебежал дорогу. Андрей, прости, я никто нас не спасёт, сказал Андрей. Органы не приедут, так что вам не за что просить прощения. Всё гораздо хуже, чем вы можете себе представить. Хуже? не понял профессор. Куда уже хуже? Они хотят убить мою дочь. сказал Андрей в полной тишине. Я не знаю, что я видел. Не знаю. Лучше не спрашивайте, потому что я всё равно не смогу это описать. Правда это или неправда, вряд ли это имеет значение именно сейчас. Но если мои видения не галлюцинации, если побоище в городской диспетчерской, который устроил Антон Морозов, не плод моего воображения, труп женщины в чёрных лакированных ботинках, неряженый манекен, а мой друг Стас, бармен из бара «Свобода», только что разбивший бокал от испуга, не странная голограмма, то минут пятнадцать назад диспетчер службы такси «Виттрип» приняла заказ на автомобиль ГАЗ-2330 «Тигр». Курить в салоне запрещено. Трошин посмотрел на Андрея, словно он только что признался в неизлечимой болезни, со скорбным пониманием. Когда-то давным-давно в университете им преподавали курс психологии поведения человека в экстремальных ситуациях. Классическая защитная реакция, подумал Трошин. Человек сошёл с ума. Острое пограничное состояние. Ничего плохого. Гораздо хуже, когда человек молчит, а потом его прорывает совершенно неожиданным образом. Он может кинуться на ближнего, нанести увечья, попытаться свести счёты с собственной жизнью. Всё то, что он наблюдал на мониторе, когда смотрел через камеру видеонаблюдения на толпу в актовом зале. Вероятно, люди по какой-то причине подошли к этому порогу. По какой именно причине? Установят следствие. Он в этом не сомневался. Маша была на грани как раз такого состояния. Трошин снова наполнил стакан виски и протянул ей: "Выпей хотя бы немного". "Маша, один глоток", сказал Андрей. "Сейчас пойдём наружу, там холодно. А выпей, лишним не будет". "Зачем наружу?" спросил Трошин. "Подождём машину на проходной, чтобы не проворонить". Профессор покачал головой. Спорить было бесполезно. Маша все-таки поддалась, сделала глоток и тут же закашлялась. «Как вы его пьете?» — сказала она хриплым голосом. «Одеваемся», — скомандовал Андрей. Профессор нехотя принялся натягивать лыжный костюм. «Подождем полчаса и вернемся. Завтра нас начнут искать. Сегодня уже, конечно, вряд ли. Но ничего, переночуем в палатах. Тут, слава богу, тепло, есть еда». медикаменты, всё самое необходимое, кроме связи. Он был уверен, что произошедшее фатальное недоразумение, стечение обстоятельств, которые всегда могут возникнуть при испытании новых видов лекарств. Вероятно, Лукин испугался последствий, а народ разбежался. Охрана? Как могла разбежаться охрана? Он себе объяснить не мог, но не сомневался, что и для этого вопиющего факта Объяснение найдётся, всему своё время. Будучи приверженцем бритвы Оккама, он знал, что не стоит усложнять ситуацию миляпами объяснениями. Всё наверняка гораздо проще. Андрей заметил пустую спортивную сумку в углу кабинета с надписью Динамо. Подняв её, он положил внутрь бутылку виски, потом сгрёб из холодильника медикаменты, просматривая на этикетках названия. Пригодится, пояснил он. Профессор кивнул. Конечно, идём. Он пошёл первым, за ним Маша, и замыкал колонну Андрей. Они вышли на воздух и сразу зажмурились. Мороз на самом деле усилился, снег шёл не переставая. Двигаясь друг за другом по нечищенной дорожке, они направились к проходной. Рядом тянулись тени карликовых ёлочек. Фонари, обычно освещающие пространство перед институтом, были выключены. Лишь с другой стороны забора мелькал жёлтый от свет лампочки уличного освещения. Трошин поёжился, а в обычный день за такой непорядок со освещением кто-нибудь точно лишился бы премии. Кто? За вхоз Требухов? Думал он, тяжело ступая. Нет, причём тут за вхоз? Скорее кто-то из Замов. Тот же Золотов вполне мог проконтролировать, или Дюжин. Правда, он в отпуске, и наказать его никак не получится. Вот же повезло Ивану Сергеевичу. Не хотел ведь брать в ноябре, расстроился. Теперь увидит в новостях завтра, если, конечно, покажут, и подумает: "Справедливость существует, и по всей видимости, вернётся Иван Сергеевич уже директором". Они дошли до проходной. Профессор потянул дверь на себя, сразу бросив взгляд в каморку за стеклом. Обычно там всегда горел яркий свет. За столом сидел дежурный и второй человек. его помощник, который осматривал проезжающие через ворота машины, проверял сумки, если рамка вдруг начинала звенеть. Сейчас внутри никого не было. Пожалуй, Трошин впервые за долгие годы работы в институте наблюдал подобную картину. Это уже не на выговор, а на увольнение тянет, причём по статье. На полу он заметил лыжную перчатку и брошенную склянку. Точь-в-точь, -точь, как в холодильнике Лукина. Он поднял руку и попятился. Что такое? спросил Андрей. Похоже, караульных тоже нет. Я не знаю, где они. Никого вообще нет. Вы же видите? Он указал на тёмную линию фонарей с круглыми матовыми плафонами, тянущуюся вдоль центральной институтской аллеи. Ночью они горят всегда, включаются автоматически, так что не может быть такого. что кто-то вдруг забыл включить свет его кто-то выключил и там внутри проходной пузырёк валяется судя по всему от вакцины не дышите если будете заходить хотя по большому счёту делать внутри нечего разве что спрятаться от непогоды но теперь укрыться не получится Маша похлопала перчатками друг о друга Холодно сказала Анна Долго мы тут не простоим «Машина уже должна быть», — сказал Андрей. Профессор посмотрел на него и скептически цокнул языком. «Может быть, а может и не быть», — сказал он. «В любом случае нам есть где переночевать. Утро вечера мудренее». Они стояли с подветренной стороны и могли не кричать, чтобы услышать друг друга. С крыши проходной то и дело слетали снопы холодного снега, оседая на лицах и спортивных костюмах. Надо выйти, посмотреть, может быть, он уже приехал, а мы стоим здесь, сказал Андрей. Задержи дыхание, предупредил профессор, снова открывая дверь. Когда они втроём оказались внутри проходной, то сразу же возникло сонливое ощущение, то ли от того, что здесь было довольно тепло, то ли от распылённой вакцины. Андрей краем глаза прочитал трафаретную надпись на докошках: Вход строго по пропускам. Предъявите документы в развёрнутом виде. Рядом висела табличка в рамке. Сверху неё алело отчётливое слово: "Запрещено". И ниже перечень мелким шрифтом. В каморке караульного всё выглядело так, словно человек ушёл минуту назад и вот-вот вернётся. Раскрытый журнал регистрации посетителей и работников, а вдоль его переплёта лежит ручка, рядом стакан с чаем. Позади несколько мониторов видеонаблюдения, также выключенных. Форменный пиджак, большой сейф, за которым висит комплект химзащиты. Ничего необычного. Но почему выключено видеонаблюдение? Андрей хотел задать этот вопрос Трошину, но в этот момент они втроём услышали тарахтение двигателя. Это, конечно, был двигатель автомобиля, судя по всему, довольно большого. Кажется, только что этого звука не было, или быть может, они его не слышали из-за сильного ветра? Профессор кинулся к выходу. Он ближе всех стоял к двери. Андрей за ним. Он придержал тяжелую металлическую дверь, чтобы следовавшую за ним Машу не сшибло. Этой задержки в пару секунд хватило, чтобы увидеть и оценить весь ужас, который предстал перед их глазами. У закрытых ворот с красными звездами стоял огромный джип. Колеса его доходили Андрею до пояса. Возле переднего колеса у водительской двери лежал человек-медвестный. Склонившаяся над ним тень в слепой ярости наносила удары топором по голове. До джипа было метров 10. Человек с топором, видимо, заметил их боковым зрением. Он ринулся за руль, но профессор нагнал его, схватил куртку. Высокий порог джипа не дал убийце одним махом запрыгнуть в кабину. Издав нечеловеческий вопль, он развернулся, и Андрей увидел его лицо. Увидел его и троша "Ть?" удивлённо воскликнул профессор, на мгновение ослабив хватку. Человек в серой куртке немедленно воспользовался этим замешательством. Короткий взмах руки с зажатым охотничьим топориком. Жёлтый отблеск срезанул Андрею по глазам, и лезвие погрузилось в голову профессора, как спелый арбуз. Андрей оттолкнулся ногой от ступеньки и в два прыжка оказался возле незнакомца. Тот пытался извлечь топор, но у него ничего не получалось. Выскальзывала ручка. Тогда он оттолкнул профессора от себя, но тот вцепился мёртвой хваткой в накладной карман куртки и потянул убийцу на себя. 100 кг потянули за собой довольно щуплого, брыкающегося человека. Они упали вместе, и Андрей тут же сел верхом на его спину, схватив обеими руками тощую шею. Рва бытная злоба охватила его. В глазах померкло, и пальцы, не чувствуя никакой моральной преграды, сжали словно тиски. Человек под ним сдавленно захрипел, попытался высвободиться, но неудобное положение, лёжа лицом на трупе профессора, не давало ему свободы действий. Его ноги несколько раз дёрнулись, и он обмяк, расклоставшись на своей жертве. Андрей ничего не понимал и ничего не чувствовал. Он знал, что это их единственный шанс выбраться отсюда, и плешивая скотина шапка слетела с головы мужчины. Чуть не лишило их его. Маша вскрикнула, а может быть, она кричала всё это время, Андрей не слышал. Всё, Андрей, всё, отпусти. Всё кончено. Он мёртв. Только когда он услышал слова, доносящиеся откуда-то издалека, поднял голову, увидел её лицо. фонарь над ними и пургу, кружащуюся в блёклой желтизне. Только тогда он ослабил хватку. Профессор смотрел в небо, и глаза его были наполнены мечтательной поволокой. Дрожащие снежинки застревали в его длинных ресницах. Он будто бы хотел что-то сказать, но зимняя ночь убаюкала его навсегда. Андрей поднялся, его лихорадило. Ещё чуть-чуть, и они бы никогда отсюда не уехали. Кто-то слышал все их разговоры. Кто-то смотрел за ними всё это время. Кто-то знал про машину. И этот кто-то был теперь мёртв. Он схватил тело за куртку и потянул. Оно перевернулось или гло рядом с трупом профессора, лицо в пятнах, и эта жуткая вонь, будто пахнуло болотной жижей. Это его заместитель, сказала Маша тихо. Кажется, фамилия Золотов. Я видела его рожу там же, на доске почёта. Он там улыбается во весь рот. Они тут что, все заодно, что ли? сказал Андрей. Похоже, что так. Жаль профессора. ответила она. Он всё-таки был с нами до конца. Если бы не он? Она хотела сказать, что тогда вряд ли бы они вытащили Андрея из того света или где он там находился, но промолчала. Да. Жаль. Но он как капитан корабля дрался до последнего. Другой бы давно сбежал. Нельзя его тут оставлять, сказала Маша. Может быть, в караулку затащим? Слишком тепло там. Я перенесу его за забор, там хотя бы волков нет. А здесь есть? Андрей пожал плечами. Он склонился над телом профессора, затем резким движением вытащил топор из черепа. Снег под седой головой был кроваво-красным. Пошатываясь от напряжения, он оттащил тело водителя джипа и профессора за ограду. А этот, пусть валяется, вряд ли кто его похитит. Он кивнул на пассажирскую дверь, сам с трудом забрался на водительское сиденье. Внутри джипа было очень тепло. Маша открыла дверь, и он подал ей руку. Вот это да, сказала она, очутившись в салоне. Неужели бывают такие огромные машины? Андрей смотрел перед собой. В свете мощных галогенных ламп искрились сумасшедшие снежинки. "Признайся, ты ведь тоже не поверила", спросил он. Она покачала головой. "Я и сейчас не верю".